Глава 22. Битва за плато. Опять спустя полторы недели. «И что это вы тут так увлеченно слушаете?» — спросила юная дама, подошедшая к компании трех аристократок. Сидевший с ними кавалер тут же встал и поцеловал ее руку. В движениях новенькой была уверенность и спокойствие, как если бы она просто дышала. «Госпожа Анарика!» Пригласил девушку на свое место при балагуры Повеса. Она скучала в столице. Более того, недавняя утрата притупила все. Она не могла себя нормально чувствовать, глядя на развлекающуюся похотливую знать. Откровенный подхалимаш уже порядком ей надоел, и она искала компанию, где можно поговорить обо всем и ни о чем, и при этом не чувствовать себя принужденно. Фальс, попрошу называть меня просто Марта». «Давайте хоть здесь обойдемся без церемоний». «Как я тебя понимаю, дорогая?» Сочувственно бросила ей Фрейли на Крейсфонд. «Что же вызвало в ваших лицах такую бурную реакцию?» Она пригубила немного чаю из чашки, мгновенно поднесенной официантом в желтой ливрее. «Пустяки!» Фальс уже подскочил со стулом, отбрыкиваясь от служки, что за ним увязался. «Не надо, я же сказал, что сам донесу!» Мальчик пучил глаза со страху быть наказанным и едва дышал, не зная куда деть руки. Затем быстро раскланялся и попытался уйти достойно, но с зала было видно, как он завернув сторону, припустил по коридору. Женщины понимающие переглянулись по забавленной ситуацией. Фальс недавно возвратился с войны и еще не втянулся в придворную жизнь, хотя он и раньше много чудил, в пределах разумного естественно. Но все же, Настояла Марта. «Наш ценитель всех женщин на земле рассказывал про свои приключения на войне!» Сделав акцент на увлечении Гаррума, ответила ей Карпец, поправляя кудри. Паш любезно протянул зеркальце. Небрежно махнув рукой, она прогнала его. «Как интересно!» «Еще бы! Война — жуткое зрелище! Но наш Фальц среди всех ее ужасов сумел найти нечто ценное!» Многозначительно сказала 30-летняя Сомула. «Что, неужели еще одну юбку?» Скептически стрельнула на него глазами Марта. Этот субъект еще не испытывал на ней свои чары, но она была наслышана о нем. В частности, все хвалили размеры... <coughs> Впрочем, она была безразлична ко всему, что не касалось ее недавней трагедии. «С него станется! Но тут вы не правы, дорогая!» Сомула поиграла носком туфельки, как бы вскользь касаясь обуви фальса. «Он постиг таинство мужской дружбы!» «Да неужели?» Марте было все равно, что он там постиг. Девушка воспринимала этот разговор как ничего не значащий треп, убивающий время. «Да, убивающий. Вот-вот, все оторваться не может. Гурк-то, гурк все Мы даже немного прониклись сочувствием к этому мальчишке». «Я тут вспомнила кое-что! Простите, перебью!» — вскинула вежливо ладонь Крейсфонд. «Что же та девушка? Вы говорили, у нее была цель. Интересно послушать!» Марту будто кинули в воду. Глаза продолжали смотреть в одну точку, но внутри постепенно нарастал жар, подходящий к голосовым связкам. «Еще чуть-чуть, и она закричит, подскочит», «Нет, до да крови сожмет свои прелестные кулачки, ломая красиво подпиленные ногти!» Весь разговор про какую-то там проститутку и про поиски ее брата она пропустила мимо ушей. Если бы только Фальс знал, сколько раз она порывалась его придушить, сдерживая любопытство за непринужденной улыбкой! Сердце уже устало трепыхаться. «Узнать бы!» «Гурк!» Медленно произнесла она, будто припоминая. Это ли не тот мальчишка из Ваабиса, что участвовал в магическом турнире? Именно, госпожа Марта? Кажется, я припоминаю что-то такое. Внутри она уже прыгала и визжала, как малолетняя дурочка, но внешне старалась оставаться невозмутимой. Вы же сами вручали ему награду. Услужливо напомнил Фальс. Точно, да. «Какая у вас хорошая память!» Она взяла чашку, пока все смотрели на фальса, но руки выдавали предательское волнение. Она попыталась отпить и чуть не расплескала содержимое. Гаррум заметил неловкий казус, но не подал виду. Наоборот, отвлек всеобщее внимание на себя очередной шуткой, за что получил благодарный взгляд. Опять полторы недели назад. Инвестига значительно расчистили им дорогу, посеяв несумятицу и разрознив стихийные войска монстров. Армия людей двигалась ладонью с множеством пальцев. В центре находился квадрат пикинеров, готовых принимать к себе раненых. Отряды же, чтобы не мешать друг другу, находились на отдалении. У магии большой поражающий потенциал и велик шанс задеть своих. Алекс бросил ребят на отбившиеся от общей кучи стада тяжеловесных шипастых махин. Их кожа казалась непробиваемой, поэтому первые атаки каменной стихии потерпели фиаско. Этот вид был размером со слона или гипопотама в зависимости от степени облучения маной. Длинное вытянутое тело к середине прогибалось под собственной тяжестью вниз. Анатомия и эволюция зачастую отдыхала на таких созданиях. Слишком быстрые скачки в развитии не давали природе убрать лишнее. Когда не помогли и водные копья, вперед выбежал Фальс. Марк работал с ним в паре. Ловкий парнишка срубил мечом, попавшийся на пути на рост плоти, чем вызвал судорожные движения и недовольство твари. Она набросилась на них, размахивая внушительным хвостом. Марк с легкостью уклонился от удара и отбежал на расстояние, Предстояло понять, что же с ними делать. Отманивая таким образом одного монстра в сторону, они начали искать слабое место, кружась вокруг разъяренной особи. Наконец Фальц пробежал между ног и, подняв руку вверх, выстрелил в беззащитное брюхо водным копьем. Вниз тут же закапала желто-черная масса. Увидев результат, координировавший всех Алекс приказал собраться в кулак. Стадо насчитывало около 30 голов. Чтобы не подвергать опасности отряд, препод по боевке выдал распоряжение использовать каменные копья за 100 маны, кастуемые как ловушка из-под земли. Через 10 минут все стадо было обездвижено и медленно подыхало, истекая вонючей жижей. Марк понял, что Алекс старался действовать дисциплинированно, но не у всех командиров был такой подход. Метрах в ста он видел, как боевой маг приказал подчиненным активировать водяной поток и использовал заморозку. Упавший или обездвиженный враг мгновенно уничтожался бойцами. Большая автономия – это, конечно, хорошо, но велик риск быстро израсходовать ресурсы, и тогда ты останешься с голым мечиком против орды не очень-то дружелюбно настроенной дичи. А если еще и на пневмодвижение не хватит? Та самая заморозка, лишние понты. Сразу минус тысяча маны на среднее заклинание. Перед всеми стояла задача и дальше дробить силы противника. Благо, те тупые и действуют только на основе инстинктов. Но чувство стадности тоже инстинкт. Не дай бог, они начнут действовать как единый механизм. Высшие ставились лидерами групп. Также у людей все еще оставался элитный отряд из ранговых магов. Они редко вступали в бой. Если надо, Рик Крейсфонд будет затыкать ими дыры или посылать в самое пекло. Марк с восхищением видел, как эта пятерка разбиралась с гигантским вуруждуком. У твари и шанса не было против таких профессионалов. Чтобы получить ранг, нужно пройти суровую подготовку. Минимальный порог в 6000 базовой маны ничего не значил. Учитывалась целая куча показателей, и физическое развитие играло большую роль. То, как они передвигались в воздухе, группировались, меняли друг друга, говорило об отточенной технике и мастерстве. Эти маги контролировали собственный страх, чувствовали свое тело во всех плоскостях и мгновенно принимали решения, учитывая расход маны. Стоило побывать в такой заварушке ради подобного зрелища. Дух захватывало, и не только у него. Все ребята, видевшие их в деле, мгновенно воодушевлялись, стараясь не упасть лицом в грязь. И вообще, как они могли сомневаться в командовании? Они сильны, они непобедимы. Эти мысли заставляли его разгоняться быстрее. Когда сбоку клацнул зубами одноглазый волчара, Марк покрыл руку камнем и, отправив дисторт в мышцы, с такой силы ударил ему в голову, что половину черепа просто разбросало. Кровь забрызгала его по пояс, а тушка упала на землю с оголившейся нижней челюстью и повернутым в бок языком. Адреналин снес башню настолько, что Марк забылся в смертоносной пляске, вскрывая мечом всех подряд. Он чувствовал себя гибкой пружиной, которую интересно то сжимать до самого предела, то отпускать и смотреть, как она вытягивается. От кучки к кучке он перебегал молниеносными зигзагами, помогая себе воздушным кулаком. Не давал противнику понять, что происходит. Внутренность разрывала еще до осознания смерти. В эти минуты казалось, что все по плечу. Марк впал в непонятный, безумный транс битвы. Еще немного, и он отбросил бы меч и кинулся голыми руками колотить вон ту шваль, косящую на него глазом. Стой! Сзади взяли за шкирку. На автомате Марк напитал тело дистортом и яростно толкнул рукой. Одной мускульной силой он отбросил Алекса на 4 метра и только потом понял, что произошло. Препод приземлился на одно колено, встал и отряхнул штаны. Марк оглянулся на товарищей. Те как-то странно на него смотрели. Некоторые отворачивались и прятали глаза, другие просто делали вид, что не замечают его. «Дружище, ты как?» Фальс приземлился рядом и вытер клинок ветошью, временами поглядывая на товарища. Посмотрев на руки, Марк увидел, что те все в крови. Лицо тоже еще и грязной, отосевшей пыли. Область зачистили, и теперь многие отдыхали от боя, кто-то запыхавшись и уперев руки в колени, а кто-то попивая синтезированную воду. Он тоже создал себе шар и вылил на голову. Красная жидкость стекала на пыльную землю. Марк увидел сапоги подошедшего Алекса. «Полегчало?» — спокойно спросил он. Марк двумя руками оттянул назад волосы. Влага тут же приятно поползла за воротник. «Прошу прощения», — наконец сказал он. «Это война, парень. Ты должен помнить, что дома ждут близкие. Подумай о них, прежде чем пойдешь геройствовать в одиночку». «Тебя чуть не убило, если бы не командир с воздушной наковальней!» Марку казалось, что все было под контролем. «Я чего-то не заметил?» Снова спросил он, но ему никто не ответил. «Просто будь аккуратней». Алекс похлопал его по плечу, и они двинулись вперед. Ему все время верилось, что он контролирует каждое движение и все, что происходит вокруг. Как такое могло произойти? Но ведь со спины он не понял, что это был Алекс. «Точно!» В какой-то момент необузданная ярость вытеснила холодный расчет. Он заигрался. А вот ранговые маги никогда не слетали с катушек. Как же это, наверное, стрёмно смотрелось. Еще и физическую силу спалил. Черт! Он незаметно поглядел на остальных, но ребята сосредоточились на себе. На примере Марка все поняли, насколько опасна может быть оторванность от реальности. Никто не застрахован от глупой, необдуманной смерти. Отличные физические и магические показатели не гарантировали защиты от всего. По убавив пыл, Марк решил остаток сражения не срываться в авантюры и развлек себя другой задачкой. Как убить врага, затратив при этом минимум ресурсов? Вот что будет полезным, а не сшибать голову руками. Несмотря на прокол, он все же заметил, что остальные теперь относятся к нему по-другому. После случая со шлемом о нем ходили потешные слухи, и остальные не особо обрадовались, узнав, что их задницы прикрывает парень с расстройством координации. Для всех, кроме близких друзей, он был выскочкой. Мальчиком со связями, что отлынивал от общих работ. И с какой стати такому могли поручить охрану целителей? Так думал каждый. Но это было раньше. Сейчас, несмотря на явную ошибку, многие посматривали на него оценивающе, а некоторые даже с уважением. Как ни странно, в мире магии грубая сила тоже имела вес. В критической ситуации всегда вскрывается, кто ты на самом деле. Отпадают маски и позолота. Фальс сопровождал его теперь повсюду. После трехчасовой вылазки они отступили на холм. Мана была почти по нулям, необходимо восстановить силы. Даже у него, вроде бы тренированного человека, ноги болели от постоянной беготни. Пришлось знатно напрячься. До победы еще далеко, но что-то подсказывало, что остальные дни станут методичной зачисткой. К утру их инвестига снова восстановят силы и опять жахнут горячих пирожков этим лесным недоумком. Настроение в лагере царило приподнятое. Всем велели не ослаблять бдительности, но уже и так понятно, пахло хорошими новостями. Командование откупорило пару бочонков с горячительным. Те, кто стояли на страже, облизывались, но соблазну не поддавались. За это можно было огрести по полной. Погибших не так много, 20 человек. Опять же, большая часть – простые люди и насука. Четверо магов-новичков не вернулось живыми с поля боя. Марк подумал, что среди них мог быть и он, но не стал слишком сильно загоняться. Это был хороший урок. Надо лишь сделать выводы и больше не совершать подобных ошибок. «Где этот малый?» — спросил заросший бугай у Алекса. «Это ты?» — здоровенный мужик с узловатыми пальцами подошел к Марку и с непониманием смерил неказистую фигурку. «Да вы угораете!» «Нет, это он!» Ехидно сказал со спины командир. «Что происходит?» Бугай подсел к костру. Сидевший слева от Марка юноша, был отослан подальше. «Тот самый, значится!» Отхлебнув с фляги пойла, Громила одним пальчиком сбоку потыкал в его не слишком-то мускулистые дельты. «Да, не этого я ожидал увидеть». «В чем дело? Разговор с пьяными ему никогда не нравился» тем более с такими бесцеремонными. На них уже начали поглядывать остальные маги, перешептываясь между собой. «Раз на раз?» Икнув сказал Громила. «Чего?» «Против моего мизинчика! Ха-ха-ха-ха!» Ему так понравилась своя же шутка, что он похлопал себя по колену, а потом неожиданно подружески сгорнул Марка. «Да я не со зла, малый, что ты так нахохлился?» «Не люблю понебратство». Лекарь убрал его руку. «Да к черту! Надоело сдерживаться! Он на войне, рискует своей жизнью. Почему обязан терпеть такое отношение?» Было решено бороться на руках. Отыскали пустую бочку, пару стульев и расселись друг против друга. У него еще оставались дисторты, придерживал на всякий пожарный. Хотел их слить перед сном, но раз уж все и так знают о его подвигах, то чего скрываться?» Верзила поставил правую руку, а левой держал кружку с пивом, давая ему фору. Марка это еще больше раззадорила. Некоторых людей надо сразу ставить на место. Поэтому, когда рефери убрал руки, Бугай облил себе всю бороду и рыло пенным напитком. Вокруг захохотали. Не понимая, что произошло, он отряхнулся высморкался, откряхтелся, отхаркался и уже со всей серьезностью потребовал реванш. Марк не стал ему отказывать в этом удовольствии. Более того, со скучающим видом смотрел, как тот почти придавил его руку к деревянному краю, но... «А что такое? А как? А почему?» Его напитанная мощью дисторта рука вынурнула в стартовое положение. Бицепсы незнакомца действительно устрашали и надулись, выталкивая вены. Борода дрыгалась от постоянного пыхтения, а лицо натужно покраснело. Марк поигрался с ним и быстро закончил. Баф как раз заканчивался. «Еще!» – потребовал бородач, но Алекс прошептал ему пару фраз на ухо. Марка хлопали по спине все, кому не лень. Вокруг собралась целая толпа гуляк. «А ты хорош!» — сказал Бугай, опустив тыльную часть кулака ему на плечо. «Алекс не врал! Молодец!» И ушел вместе с упомянутым командиром квасить в другой компании. Похоже, данный случай еще немного добавил ему баллов в копилку. С этими мыслями он ушел спать. Какое же блаженство после сытного ужина и всего, что произошло, улечься в свой уютный спальный мешок? Он провалился в сон практически мгновенно.